ОТРИЦАНИЕ КО МНЕ Илья прочитал текст сообщения от Чернова в окне уведомления мессенджера и пару секунд всерьез думал о том, чтобы не открывать его. Ну, мало ли, закрутился, не заметил. Но вспомнил о разносе, полученном за предыдущее игнорирование приказа, решил не нарываться и отправился к кабинету начальника. Еще из коридора стала слышна чья-то громкая раздраженная речь, и Илья даже успел удивиться тому, что кто-то осмелился повысить голос на подполковника полиции, а затем вошел в кабинет, и все стало немного понятнее. Перед начальником отдела за длинным выступом Т-образного стола сидел сам Борис Михайлович Стоянов, Илья не был знаком с ним лично, но мгновенно узнал. Еще бы. Легендарный мужик. В 90-е громко и открыто пережил большую часть конкурентов, а после эволюционировал в уважаемого бизнесмена. Лицо молодого Стоянова было практически на всех фотографиях, которые показывали курсантам школы МВД на лекциях об организованной преступности 90-х. На фото почти всегда он оказывался рядом с такими мастодонтами, как Сёма Кац и Паша Шахрай. Но сейчас это уже не имело никакого значения. Почти все из группировки Шахрая были мертвы или продолжали отбывать свой срок. Кац погиб от чьей-то пули в конце 90-х, а в 2000-е безвестно сгинул и сам Паша Шахрай. То ли действительно попал под лавину в горах, то ли решил исчезнуть и начать спокойную жизнь где-нибудь в Австралии или Аргентине. И не осталось никого, кто посмел бы напоминать Борису Михайловичу о прошлом. Теперь он был просто промышленник, владелец нескольких заводов, строительных компаний и заметной части коммерческой недвижимости в центре города. Размеренное и сытое существование. Повезло. — Ни при чем, — сердито говорил Стоянов. — Ты подумай, Тимон, зачем мне писать заяву, если я уже разобрался с ним сам? — Тимон? — Илья хмыкнул. Слышать такое обращение к Чернову было непривычно, но тот никак не отреагировал, и стало ясно. Они со Стояновым хорошо друг друга знают. Слишком хорошо для подполковника МВД И человека с такой сомнительной биографией. — Вызывали, Тимур Викторович? — громко спросил Илья. Начальник хмуро кивнул на свободный стул и опять повернулся к своему собеседнику. — Вот чтобы сейчас мне это сказать, для этого и написал. — Ты идиот! Никто бы и не знал, что он у меня крысил! Двое седых немолодых мужчин, чем-то похожих друг на друга, Несколько мгновений буравили друг друга взглядами. Первым сдался Чернов. — Ладно, принимается, — со злостью признал он. — Не стали бы мы туда копать. Стоянов удовлетворенно кивнул. — Я вам нужен? — уточнил Илья. Он не садился, все еще надеясь, что не задержится здесь надолго. Вряд ли начальнику нужны лишние уши при общении со старым знакомым. «А ты что, торопишься? Очень занят?» С сарказмом поинтересовался Чернов. «Нет, что вы!» — откликнулся Илья. «Я совершенно свободен!» В голосе против воли прозвучала горечь. «Четыре десятка дел в работе, и вот сейчас добавится еще одно. А в сутках всего 24 часа, и кажется, что проще сдохнуть». Чем все это разгрести. А ведь когда-то, будучи бестолковым мальчишкой, он всерьез мечтал о службе в полиции и о множестве интересных дел. Ну что ж, мечта сбылась. Тогда сейчас поедешь в областную клиническую, возьмешь показания ум. Чернов сверился с лежащими перед ним бумагами. У старостина Марка Львовича! «Обнаружен сегодня утром на улице Вознесенской без сознания. Колото-резанные раны ног, прооперирован, пришел в себя и готов говорить. Так, кто даже утром дронов ездил, пусть он и...» Илья умолк под тяжелым взглядом начальника. «Давай все-таки я буду решать, кто и что будет делать!» Жестко сказал Чернов. «Распустил вас, Задоров, совсем!» Да, с этим Илья был согласен. Задоров, замначальника по оперативной работе, не слишком следил за дисциплиной. Разумеется, всех в отделе это устраивало. — Ну ничего, пока он в отпуске, мы это исправим, — пообещал Чернов. — Слушай меня. До ОКБ тебя довезет водитель уважаемого Бориса Михайловича. А мы с ним пока потолкуем. И, надеюсь, к моменту твоего прибытия к потерпевшему он определится не хочет ли отозвать заявление о хищениях в особо крупном размере и сообщит об этом тебе. А зачем мне? — Затем, что господин Стоянов обвиняет в хищениях своего бывшего работника, старостином Марка, — пояснил Чернов и раздраженно отшвырнул в сторону ручку. Илья снова посмотрел на Стоянова, на этот раз со смесью недоверия и изумления. «Так, капитан, только ты не начинай!» Борис Михайлович явно понимал, о чем думает Илья. «Я эту гниду не трогал. Он утром уволился, и больше я его не видел. В обед безопасник прислал докладную. Я приехал сюда, чтобы все решить по закону. Здесь и узнал, что случилось». «Как интересно!» – не сдержался Илья. «Кажется, в 90-е была такая бригада, Борисовские». Любили ломать руки ноги в качестве первого предупреждения. У Стаянова потемнело лицо. Илья ухмыльнулся, глядя ему прямо в глаза. У старости на ноги не сломаны, мешался Чернов. На живые, перерезаны сухожилия. О, это в корне меняет дело. Я его не трогал, повторил Стаянов. «Тогда это невероятное совпадение?» — развел руками Илья. «Я не верю в совпадение», — отрезал Стоянов. «Кто-то играет против меня. В общем, хватит болтать, капитан. Начинай работать». Илья бросил вопросительный взгляд на начальника. Тот недовольно поморщился, но все же кивнул. «Поезжай. Машина у входа, госномер 001». «Узнаете, кто все затеял, еще и от себя отблагодарю», — сказал Стоянов. «Даю слово. а Ты, он знаешь. Я слово держу». Илья чудовищным усилием сохранил нейтральное выражение лица. «Поезжай», — повторил Чернов и опустил голову к лежащим на столе бумагам. «Есть», — откликнулся Илья.